Глава четвертая. Кромптон прошел иммиграционные службы, таможню и карантин, а затем отправился в приемную, где хорошенькая блондинка в клетчатом трико помогла ему заполнить необходимые бумаги, получила с него плату двести тысяч СВУ без сдачи и вручила ему ключи от номера и карту с подробным описанием достопримечательностей Эйона. Включая рестораны, модные лавки, кинотеатры, секс-шопы, кигельбаны, а также сотни разнообразных частных клиник, которые на перебой приглашали к себе на прием. Вы можете идти куда захотите, сказала блондинка. Все оплачено вашим взносом. Центр свяжется с вами, как только вы устроитесь. Счастливо. А вы сами проходили лечение? – спросил Кромптон. Она покачала головой. Они не приняли меня. Велили прийти тогда, когда возникнут настоящие проблемы. Негодяи и смеют еще толковать о сострадании. Меня это просто взбесило. Я-то знаю, какая глубокая драма скрывается за моим внешним спокойствием. Вы этого не заметили? Совсем не заметили. Да нет, признался Кромптон. Она вздохнула. А ладно. Вы, наверное, очень больны, да? Ну, сказал Кромптон, у меня параноидальная шизофрения. Во мне обосновались три личности, не считая моей собственной. Думаю, мне придется несладко, когда они вырвутся на свободу. Четыре личности и все разные! воскликнула она, посмотрев на Кромптона с нескрываемым интересом. Должен сказать, что один из них не говорит ни слова, и с ним никаких проблем нет, а вот двое других – это сплошное наказание. Глядя на него за блестевшими глазами. Блондинка проворковала влажными губками. Вы и в самом деле тяжелый случай, не правда ли? Я это сразу поняла, как только увидела вас. Вокруг тяжелых всегда особая аура. Между прочим, меня зовут Сью. Если хотите, приходите сегодня вечером ко мне. Я приготовлю ужин, мы повеселимся и, может быть, вы поможете мне разобраться в моих болезнях. Я знаю, что в глубине души я сумасшедшая, но прямые симптомы у меня не проявляются. При виде ее пылающего от страсти лица с приоткрытым ртом Кромптон подумал, что безумие тоже имеет свою иерархию, своих героев и поклонников. Неудивительно, что в Эйоне, где процветает единственный вид индустрии индустрии болезней, звездами считаются настоящие самнамбылы, а обыкновенный невротик чувствует себя аутсайдером. Короче говоря, Эйон. не место для страдающих возрастными или сексуальными расстройствами домохозяек. Нет, эйон для сильно сдвинутых, таких как Кромптон с его тремя сожителями, ведущими борьбу за власть над телом со всеми вытекающими из этого последствиями. Вот настоящее дело для эйона. Ответ Кромптона был продиктован этой новой внутренней самооценкой. Спасибо Сью, сказал он. Но я воспользуюсь вашим предложением как нибудь в другой раз. Сначала я должен разобраться, что к чему. Все тяжелые, так говорят. Печально заметила Сию. Ах да, вот идет ваш друг на два часа. К ним приближался высокий негр с веселой физиономией и густой вьющейся шевелюрой. Мой что? переспросил Кромптон. Человеку с тяжелым психическим расстройством, сказала Сию, в первую очередь необходим друг. Особенно, когда он потрясен прибытием в незнакомое место. — Не понимаю. — Эйон Фаундэйшн каждого вновь прибывшего гостя обеспечивает другом. На эту работу нанимают добровольцев и только на два часа, потому что быть другом абсолютно чужого и неинтересного тебе человека — это тяжкий и изматывающий труд. — Эй, — сказал негр, — я Кавис, Фиджи. — Не нужен мне никакой назначенный друг, — возмутился Кромптон. — Я отказываюсь. Не говорите это мне, сказала Сью. Скажите все это вашему другу, затем он к вам и представлен. Скажи мне, детка, все, что думаешь, предложил Кави. И Кромптон послушно поплелся за Фиджицем, к ожидавшему их на улице такси.